Жустина плакала беззвучно. Она пряталась под лестницей возле библиотеки в пыльной темноте чулана, где хранились веники и ведра. Подобрав под себя ноги и натянув на колени юбку, прижимала к ободранной щеке растертый банановый лист и горестно вздыхала. «Не дай бог хозяйка услышит. Достанется ей еще и за слезы. Кто бы мог подумать, что Муаса Леонет так взбеленится? Она же ничего такого не сказала!» Сквозь щель в стене доносились обрывки разговора и её хозяйки с братом. Хотя разговором это назвать было сложно. Брат и сестра попеременно кричали друг на друга, но такое у них бывало часто. Анна и Филипп Бернары жили под одной крышей, как кошка с собакой. «Ну а что ты хочешь от меня?» — восклицал Филипп в ответ на претензии разъяренной сестры. «Я и так сделал все, что мог. Мне что, надо было их растаскивать, что ли? Я едва сдержался, чтобы не вызвать твоего Жильбера на дуэль». «Хочешь, я его пристрелю?» «Мне твой чванливый баронетик и так поперёк горла». «Что? Пристрелишь?» «Да ты совсем с ума сошел! воскликнула Аннет. «Не надо в него стрелять». «Ну а что мне, по-твоему, было делать?» «Я в няньке нашей кузине не нанимался». Жустина слышала, как Аннет вышагивает по комнате. Хозяйка обычно так делала, когда была в гневе или в ярости. А еще бессмысленно переставляла предметы или швырялась тем, что попадет под руку. и, судя по доносившемуся стуку, так оно было и в этот раз. Так что под лестницей, пожалуй, сейчас безопаснее всего. Или в раз попадешь хозяйке под горячую руку. Хотя она уже и так попала. Когда Аннет вернулась домой, Жустина радостно рассказала ей, что приезжал месье Фрисон и укатил вместе с Муасель Летицей, и был он довольный, как кот нажравшийся сливок. Именно за это ей досталось. Мадмуазель Аннет в ярости отхлестала ее тем, что было в руках, Букетом рос и зонтом. Да так, что зонт сломался, а от рос остались одни ошметки. А теперь вот и Филипп подлил масла в костер гнева своей сестры, рассказав подробности их поездки. «Ты мог бы что-то сделать. В конце концов, если эта дрянь доберется на плантацию, или ты же понимаешь, что мы останемся без единого Луи!» кричала Аннет на брата. «Мог бы и постараться». «А я и старался. Хотя не пойму, за что ты переживаешь больше. За то, что она уедет, и мы останемся без денег». или за то, что она останется с твоим жельбером, и ты останешься без жениха. Может, пусть тебе и крутит роман с баронетиком, да развлекается с ним тут пока что. Глядишь, к тому времени наш дедуля отдаст Богу душу и все само собой решится. Между прочим, если старый пират протянет еще какое-то время, то мне в итоге придется отдуваться за то, что ты не смогла окрутить своего умника. «Тебе? Да что за ерунду ты несешь? – воскликнула Анет. «Так уж и ерунду». Мне отец велел жениться на нашей кузине, если все зайдет в тупик. Так что вот так, милая сестренка, Жениться? На этой дряни?» Аннет даже захлебнулась от возмущения. «Он же не серьёзно? Если ее признает дед, то это единственный способ оставить деньги в семье. Так что это я тут пострадавшая сторона, как видишь». В голосе Филиппа послышалась усмешка. «Пострадавшая сторона? Ты? Да ты просто болван!» В ярости закричала Аннет. Ты женишься на ней, а я останусь без единого Луи и без мужа. Ты останешься на бабах, а я болван? Почему же?» Рассмеялся Филипп. Раздался грохот. Очевидно, она швырнула чем-то в брата. «Да потому что ты ей нужен, как собаке, пятая нога. Ты слепой, что ли? Она вон на кого нацелилась. И уж ты ей на дух не сдался, как я поняла. Лучше бы она упала замертво от жары. Или подхватила черную лихорадку». Голос Аннет то и дело срывался на крик. «Ну, знаешь, я, может, ей и не сдался. Да отец велел мне уж постараться так, чтобы никто ее замуж не взял. Ну, кроме меня, конечно. Это если всё пойдёт наперекосяк», — произнес Филипп со странной важностью в голосе. «Так что скажи лучше спасибо и перестань швыряться вазами. Когда вернется мама, этот бардак ей точно не понравится». «Велел тебе постараться? Боже! Так ты... Да ты хоть представляешь, какой позор будет на нашей семье?» Мама ни за что такое бы не одобрила. А твоя невеста? Ты что же, хочешь ее бросить? До да тебя же потом ни в одном приличном доме не примут. Нас не примут. А нас же будут шептаться. А ты предлагаешь взять котомку и пойти побираться?» Удивился Филипп и добавил презрительно. «Зато с чистой репутацией. Ага, сестрица, это ты рехнулась. Уж я как-нибудь переживу шепотки сплетниц, зато плантация останется при нас. Ты не можешь на ней жениться. ты не указывай, что мне делать. Ты не посмеешь. Я... Я все расскажу маме. И про скачки, и про твои долги тоже. Ну ты просто дура, сестренка. зло выпалил Филипп. В зеркало посмотри на себя. Думаешь, сколько у тебя шансов против кузины, если той достанется еще и плантация? Так что держи язык за зубами. Видимо, Филиппу удалось задеть сестру за живое, потому что дальнейший разговор жустины не расслышала за грохотом стекла. Она встала, отряхнула платье, вытерла слезы и поспешила в комнату Аннет. Ей предстояло еще убрать растерзанные розы, разбитую вазу и просушить облитый водой ковер. Не то ей еще и за это плетей всыпят. А, судя по всему, буря сегодня в доме будет нешуточная. И, как назло, мадам Селин нет. Та умела утихомиривать с детей одним своим присутствием. «Сама-то вы дрянь, муассель Бормотала себе под нос Жустина, подметая розовые лепестки, и время от времени трогая ободранную шипами щёку. Муасель Летиция вон даже за Люсилю заступилась, и платок ей подарила, и ни разу никого не ударила. Вот хоть бы вам назло ей достался массажельбер. Была бы вам наука. Она глянула в зеркало, щека распухла, полосы от шипов шли от виска до самых губ, и на глаза Жустины снова навернулись слезы. Когда ее били по спине, можно было стерпеть. Под платьем всё равно ведь не видно. «Да и шкура у нее там привыкшая, крепкая. Вот так располосовать всю щеку ни за что». Жустина в сердцах плюнула хозяйке в туфли и смахнула полотенце, которым Аннет вытирала лицо. «Пусть поваляется на полу. Может, ей какая зараза на лицо прицепится? Будет знать, каково это». И следом столкнула со стола сумочку хозяйки. Что-то звякнуло, из сумки выпали несколько бутылочек. Одна из них разбилась о мраморную чашу для умывания, А из второй вылетела пробка, и часть жидкости вытекла на ковер. «Отец наш небесный!» Жустина такая обомлела, прижав руки к груди. Она узнала бутылочки. В Таких обычно продают микстуры в аптеке. Только в аптеке горлышко заливают сургучом и привязывают бечевку с биркой, на которой аптекарь пишет название лекарства и фамилию. А тут была просто пробка и нитки, синие и красные. И Жустина знала, кто помечает так свои настойки. «Если хозяйка узнает, что она видела это, если узнает, что она их разбила...» Жустина знала, что за этим последует. Сначала хозяйка изобьет ее до полусмерти всем, что под руку попадется, потом ее будут нещадно пороть на конюшне, а на раны плеснут соленой воды, чтобы помучилась. После она проваляется три дня в бреду, как было в прошлый раз, когда она порвала бальное платье Муасселянет, и в конце концов ее сошлют на плантацию — К сумасшедшему оператору бить страстник. или его все продадут в самые низовья реки на рисовые плантации. А хуже, как известно, быть ничего не может. По лестнице она скатилась, как удирающая от лесы опоссум, метнулась в комнате мадам Селин, постояла у двери тяжело дыша, оглядываясь и прижав руки к груди, а затем прокралась внутрь тихо, точно кошка. Там у хозяйки в шкафчике всегда стояло несколько таких же пузырьков и бутылочек с настойками и мазями. от кашля, от укусов гнуса, от ожогов и колик. Жустина быстро нашла нужную, вылила настойку за окно и поспешила обратно. Она молилась, чтобы Аннет не вернулась раньше и не увидела, что она натворила. И от страха перед грядущим наказанием у нее даже щека перестала болеть. Зато зубы выстукивали барабанную дробь. Но хозяйка все еще была в библиотеке, и Жустина, возблагодарив небесного отца, быстро принялась за работу. Перевязала нитки, пустую бутылочку плеснула из двух других, посмотрела, получилось много, и она вылила лишнее в ту, из которой часть жидкости вытекла на ковер. Теперь во всех стало одинаковое количество, и Жстина быстро добавила из кувшина воды во все бутылочки доверху, закрыла все пробками и спрятала их в сумку. В этот раз Жстина убиралась быстро и тщательно, как никогда, вымыла полы, вычистила ковер, навела идеальный порядок и даже новых цветов притащила, на всякий случай. Помолилась горячо и, притворив дверь, ушла, надеясь, что ее подмену хозяйка различить не сможет.